«Оставь, Фиби!» — Кейта перехватила ее руку. «Слуги все сделают как надо. Не порть свое подвенечное платье». Он вырвал у нее пропитанную вином салфетку, которую она уже собиралась в растерянности положить на колени. В его тоне ей послышалось презрение, крайняя досада и еще, кажется, чрезмерное беспокойство по поводу наряда, принадлежавшего два года назад ее сестре. «Наряда очень дорогого». «Не понимаю, сэр», — обиженным тоном произнесла она, — «почему вы так тревожитесь из-за этого платья? Оно ужасно и совершенно мне не идет». «О чем ты?» — с недоумением спросил он. «Прекрасное платье, очень дорогое, твоя сестра». «О, конечно», — перебила она. «На сестре оно сидело превосходно, как и все остальное, а я в нем выгляжу непристойно». «Не болтай глупости, девочка». Очень красивый цвет. Не для всех. Кейта внимательно посмотрел на нее. Как неряшливо она выглядит в этом шикарном туалете. Волосы растрепались. Неужели нельзя прибрать? Платье словно бы перекосилось. Даже бесценное жемчужное ожерелье кажется тусклой подделкой на ее шее. Пожалуй, платье действительно не очень ей к лицу. Но ведь можно все-таки носить поаккуратнее. Ему стало жаль ее. Бедняжка! Каково ей сейчас в таком состоянии? Ты делаешь из мухи слона, сказал маркиз примирительно. И очень мило выглядишь в этом платье. Фиби взглянула на него строгательной мольбой в глазах. Это правда? — О, пусть так оно и будет. К счастью, подошел слуга с небольшой скатертью, чтобы постелить на залитое вином место, и Фибе пришлось отклониться так, что она коснулась щекой бархатного плеча Кейта. Вмиг исчезло все негодование, сердце оборвалось, в ушах у нее зазвенело. Прошло еще какое-то время, и она уловила, как ее... Отец и Кейта обменялись многозначительными взглядами. Кровь прилила ей в лицо. Вот и приблизился тот роковой час. Отец тем временем кивнул двум ее теткам, сидевшим поблизости. Поразительно, что эти женщины осмелились, невзирая на все опасности военного времени, приехать сюда из Лондона, чтобы лично сопроводить племянницу до самой постели как предписано традиции. Фиби громко сглотнула. «Уже нужно идти?» — шепотом спросила она. «Да», — подтвердил Кейта, — «пора». «Ступай со своими тетками, они тебе помогут». Женщины уже подступали к ней плечом к плечу, как атакующие солдаты. У них были очень серьезные лица — у этих сестер ее покойной матери, которых она почти не знала, а вот Диане они уделяли куда больше внимания во время своих редких посещений. Фиби бросила отчаянный взгляд на Оливию, если бы сейчас рядом с ней была подруга, а не эти незнакомые женщины. Но, согласно обычаю, готовить новобрачную к первой ночи имели право только те, Кто сам испытал то, что ей предстоит, Кейта поднялся со своего места, взял новобрачную за руку и учтиво помог встать. Взоры всех присутствующих обратились к ней. Поцеловав Фибе руку, маркиз отступил в сторону, предоставив ее теткам. У всех на устах заиграли откровенные многозначительные улыбки. Многие вообще взирали с нескрываемым вожделением. Фиби так и пылала от смущения. Как противно чувствовать на себе все эти взгляды! Она вообще не любила и боялась скопления народа. Здесь же, когда все думают только об одном, рисуют в своем воображении, о, Боже! Да, пусть свершится то, что должно произойти. Она ждала и жаждала этого, не пытаясь притворяться и лгать самой себе. Но под обстрелом этих пьяных глаз и похотливых улыбок желание исчезало. Оставались только неловкость и стыд, словно она собиралась сделать что-то гадкое и непристойное у всех на глазах.